Глава 3. Путешествие ⁇ Ты вовремя, Джей!.. Заметив, что мой персонаж начал подавать признаки жизни, проговорила Элли. Полчаса назад система сообщила, что на Альвии был активирован храм порядка, и уже спустя несколько минут стража заметила рядом со стенами Асгула очень странное существо. Аспект ⁇ тут же догадался я. Скорее всего, да, ⁇ кивнула Элли. Но точно мы не знаем, не получилось идентифицировать. Это существо имеет очень сильную защиту, пробить которую невероятно сложно. Лови скриншот. В правом нижнем углу загорелась иконка, и я мысленным приказом тут же вывел изображение перед глазами. Неизвестный игрок записал короткое видео, где на границе джунглей стоит существо, габаритами сопоставимое с человеком, но без лица. По всей поверхности его тела шла мелкая рябь. Создавалось впечатление, что он состоит из жидкого металла, совсем как Терминатор Т-1000 из старого фильма. В голову тут же закралась параноидальная мысль. «А что, если Аспект может принимать облик любого игрока? Сейчас спокойно разгуливает по замку или ждет удобный момент, чтобы нанести удар? Проклятие, да что там по замку? Что, если Инквизитор прямо сейчас находится в этой комнате? Хрен их знает, на что они способны. Блин, и тени со мной нет, не спросишь совета. Паскудное ощущение. Как будто решился частички самого себя» мне не стоит долго оставаться на одном месте озвучил я свои опасения возможности аспектов нам неизвестны вы проводили перекличку через чат перед началом собрания спросил я чем поверг своих друзей в состоянии ступора а смысл первое опомнила сеста в центр управления азгула может зайти только ограниченный круг лиц не думаешь же ты в этот момент сидевший напротив меня винт вскочил с места Очертания его тела начали изменяться, и в следующее мгновение в меня врезался сгусток золотистого цвета, а по всему телу прошла парализующая волна, и сознание аж парило дикой болью. Абсолютная броня уберегла от смерти, но взрыв разворотил помещение, убил всех, кто находился поблизости, а меня самого отбросил назад. Пробив стеной стеклянные стены, я отправился в полет с верхотуры башни. Контроль над персонажем вернулся вовремя. Блинком переместившись на вершину ближайшего здания, я посмотрел вверх. Аспект порядка принял свой привычный облик. Золотое тело без лица и половых признаков. Просто кукла, но чертовски сильная кукла. Аспект парил в воздухе над раскуроченной вершиной башни и наблюдал за мной. В душе вскипела такая ярость, что глаза заволокло багряной пленкой. Но «Ну, держись, тварь! Тебе удалось вывести меня из себя!» Аспект ударил. Толстый золотой луч вырвался из его тела и стремительно полетел ко мне. Ну а я в ответ активировал поток хаоса, десятикратно усиленный моей яростью. Две стихии столкнулись примерно в середине пути, а по замку разнесся оглушительный хлопок. Энергия после столкновения была столь сильна, что замок вздрогнул. По крайней мере, мне так показалось. Поврежденную, но не побежденную башню управления опалило жаром, а ближайшие строения пошли трещинами, но качество построек сыграло на руку, обрушений не случилось. Наконец-то включилась система защиты и в аспект порядка со всех сторон полетели заклинания. Сначала десятки, а потом уже и сотни. Даже башни хаоса присоединились, хотя до входа в храм было и далековато. Вокруг Инквизитора возник барьер, который поглощал колоссальные объемы энергии без видимого труда, но эффект неожиданности был утрачен, а вечно справляться с таким потоком смертоносной магии не сможет никто. Аспект повисел так в воздухе несколько секунд, а потом попросту исчез, чтобы через какое-то время вернуться и попробовать достать меня снова. «Где эта хреновина? Я ее голыми руками ушатаю!» выбежала на крышу разъяренная Эста. «Расслабься, инквизитор свалил!» Как можно спокойнее проговорил я, хотя внутри все так и клокотало от ярости. «Надо же! Напасть на меня в самом сердце надежно защищенного замка! Эти инквизиторы ломают весь игровой баланс! Теперь понятно, почему система позволяет натравливать этих мега-крутых НПС на игроков лишь в исключительных случаях! Такое право еще надо умудриться заслужить!» Вскоре к нам присоединились Тао и Элли. Настроение у всех было откровенно паршивое. Давненько народ из моей ближней свиты не летал на точку Респа. Хорошо еще иммунитет не закончился, и они не лишились бонуса первой жизни. «Мне нужно надежно защищенное помещение, куда будет доступ только у меня», – озвучил очевидную мысль я. «Работать с Астралом придется только оттуда. Эл, на тебе разработка специфических рунных плетений». «Делай, что хочешь, но укрытие должно выдерживать хотя бы 10 минут против таких вот монстров, причем с учетом того, что они могут напасти втроем. Лучше полчаса». «Займусь», — прижавшись ко мне, проговорила Элли. «Как раз вскоре до очередного хранилища ардов доберемся. Там могут обнаружиться интересные наработки», — дварфы намекнули. «Восстанавливайте центр управления замком». Уже ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил я. «А ты куда?» — поинтересовалась Элли. До конца дня Аспект не сможет узнать, где я нахожусь. Пойду выполню задание Теневой гильдии. Мне надо срочно выяснить, как можно прикончить эту тварь». «Всецело поддерживаю», — буркнула Эста, которая, похоже, приняла смерть от рук Инквизитора как личное оскорбление. «Уровни-то с вас хоть не сняли?» «Нет», — ответила Элли. «Мы не являлись основной целью Инквизитора, так? Побочный ущерб. Будь осторожен, Джей, и не сообщай никому о своих планах. «Буду», — пообещал я. «Вы тоже не теряете бдительности и постоянно перепроверяйте, с кем говорите через кланчат». Друзья разошлись. Дел у них прибавилось, но ну а мне надо срочно уходить из замка, пока не вернулся инквизитор. Но остается вопрос. Как быстрее добраться до столицы империи Драгодрундж, и, что более важно, сохранилась ли там жизнь, а значит и возможное противодействие?» У меня есть маркер на карте, но проблема заключается в том, что я и близко в тех краях не был. А значит, и астральным переносом души воспользоваться нет возможности, по крайней мере, изначальной версии этого скилла. Сейчас положение дел немного изменилось, и я могу совершать прыжки в определенном радиусе от посещаемых ранее точек, но это жрет прорву астральной энергии, да и откат появляется, так что нечего даже и мечтать быстро добраться в нужную область. Пожирательницу тоже привлекать нельзя». Скорее всего, хаос может отслеживать ее перемещение, а знать о том, что я собираюсь добыть проклятый венец, ему не обязательно. Даже наоборот, категорически нежелательно. Поэтому придется все делать самому и постоянно оглядываться, так как система не информирует меня, когда сливает инквизиторам данные о моем местоположении». На самом деле я не сильно переживаю. У меня под контролем находятся два сильных червя, которые способны существенно ослабить и замедлить любого противника, что в крайнем случае позволит сбежать от аспекта, а возможно и вовсе прикончить. Ну и кадавр с эфирным рыцарем, естественно. Не хочется светить такое оружие, ведь существует вероятность, что аспекты сливают информацию своим покровителям, но уверенности в этом нет. Они вполне могут работать автономно, особенно в условиях отсутствия связи с небесным планом. Все же любой аспект больше системный механизм. «Тебя подбросить?» — спросила Элли, а когда я обернулся, то не смог сдержать восторженного восклицания. Жена вальяжно развалилась на торчащей из-за края крыши голове дракона и задорно улыбаясь. «Вы успели вырастить первую партию драконов?» — с восхищением спросил я. «Ага», — довольная произведенным эффектом, ответила Элли. «Ну так что? Тебя надо подвести «Еще спрашиваешь», — улыбнулся я. Да противоположной окраины континента подкинете? Осилит такой путь твой дракончик». «Асса тебя удивит», — состроив «да нельзя» загадочную мордашку, улыбнулась в ответ Элли. Дамчим чем с ветерком. У королевы Прайда множество секретов, Джей. Впрочем, как и у всех девочек». «Асса действительно удивила». Скорость передвижения этого дракона в воде поражала. Все это время Элли при поддержке других магов воды ускоренными темпами растила королеву Прайда и скармливала ей нужные карты атрибутов. Это и поспособствовало столь бурному росту пета моей жены, но и поставило практически на ступень уникального. В итоге Асса получила способность создавать водные порталы и передвигаться серией подводных прыжков. Чтобы обогнуть континент и приблизиться к нужному мне району, потребовалось всего пару часов, в течение которых мы с Элли устроились в уютной полости под мехом и чешуей дракона и спокойно болтали о всякой ерунде. И в вот ради таких моментов счастья, когда не надо никуда бежать и ни с кем сражаться, мы и делаем то, что делаем. Хочется, чтобы у каждого человека, нет, не только человека, но и у каждого разумного в нашей галактике было как можно больше таких моментов. Не исключено, что даже рядовые дарканцы просто-напросто лишены выбора и вынуждены подчиняться своим правителям, потому что им с самого детства промывают мозги, а, возможно, и вовсе чипируют и заставляют готовиться к войне со всей галактикой. Мы ничего не знаем об устройстве этого общества. Возможно, я думаю так потому, что недавно во мне выгорела вся накопленная ярость, а новая партия еще не подошла к критически высокой отметке. Не знаю, может и так, а может я начал взрослеть и думать наперед, как и хотела тень. Интересно, как она там? Наверняка и скину непросто, но она справится, я в этом не сомневаюсь. Именно поэтому я без колебаний поставил на кон собственную жизнь. Виртуальная помощница скорее пожертвует собой, но не допустит, чтобы со мной что-то случилось. Хм, а можно назвать это любовью? Наверное, да. По крайней мере, что же это, если не любовь, когда готов жертвовать собой ради другого? «Выходит, что помимо Элли я еще люблю виртуальную тень». «О чем задумался?» Словно прочитав мои мысли, спросила Элли. «Да что-то накатили мысли о глобальном», ответил полуправдой я. «Ты не задумывалась, что мы будем делать, когда избавим Землю от угрозы со стороны Империи Даркан?» «Конечно задумывалась», очень серьезным тоном ответила Элли. «У меня планы уже на ближайшие лет сто расписаны. Поделишься?» поинтересовался я, всеми силами пытаясь скрыть свое замешательство. Вот у кого стоит поучиться думать на несколько десятков шагов вперед. «Тут нет никакой тайны, Джей», — улыбнулась жена и еще сильнее прижалась ко мне. «Я буду рядом с тобой, помогать строить новое общество, где нет места коррупции, алчности и жажде власти. Люди не должны вновь вступить на этот разрушительный путь». «А если я не захочу влезать во все это?» Неожиданно даже для самого себя задал вопрос я. «Тогда мы найдем себе уютное местечко и будем просто счастливо жить», — абсолютно серьезно ответила Элли. «Ты считаешь, что на Земле есть такое место, где нас не будут дергать?» — усомнился я. «А кто говорит о Земле?» — ошарашила меня ответом жена. «Галактика огромно любимый. Среди сотен тысяч планет обязательно найдется идеальный для нас никем не занятый голубой шарик». «Ты сейчас серьезно?» — посмотрев в глаза Элли, спросил я. «Вполне». Выдержав взгляд, ответила девушка. «С друзьями можно видеться и через сайберпространство». «И ты готова пойти на такое ради меня?» Удивленно произнес я. «Отказаться от родной планеты, от человеческого общества, да по сути от всего, и улететь в неизвестность?» «Не буду раздумывать ни секунды», вновь улыбнулась Элли и страстно поцеловала, отчего мысли и тревоги моментально выветрились из головы. Десантировался на сушу я через астрал. Заодно я пробовал новый перенос. Моих текущих астральных статов хватило, чтобы прыгнуть аж на километр вглубь джунглей. Нацепить иллюзию моба и активировать божественный морок – дело нескольких секунд. В темнице душ почти пусто, но нескольких быстрых мобов я про запас оставил. И вот я уже на всех парах мчусь вперед, а все живое разбегается при виде столь грозного противника. Стесняться я не стал и притворился очень крутым мобом. Местность мне неизвестна, а проводить тщательную разведку некогда. Судя по маркеру, «Драгон» располагается на удалении в пару десятков километров от берега. Если удастся сохранить текущий темп передвижения, то я достигну его окраин довольно быстро. Не пройдет и часа. Чем ближе я подходил к бывшей столице Темной Империи, тем тревожнее становилось на душе. Во-первых, местность начала резко меняться. Великий лес постепенно превращался в одно огромное зловонное болото – Во-вторых, перестали попадаться мобы. Совсем. Как вымерло все. Даже драйт нет, хотя эти бестии практически захватили континент. Уж, по крайней мере, все отростки Великого Леса так уж точно. Ну и в-третьих, полное отсутствие игроков, что очень странно. Если поначалу нет-нет до появится в поле зрения игрок, то сейчас пустота. Причина выяснилась довольно быстро и оказалась весьма банальной. Нежить. Местность оказалась оккупирована толпами нежити, которым было плевать на мою маскировку, ведь они чувствуют жизнь и без колебаний атакуют. Первое время еще удавалось сохранить темп. Вступивший в бой Чупик перемалывал агрессивных мобов со скоростью комбайна, но количество мобов продолжало увеличиваться, а вместе с количественным составом росли и их уровни. Пришлось снимать морок и присоединяться к веселью. На окраину города я вышел лишь спустя два часа. «Меня сопровождала небольшая армия отборной нежити, спасибо темнице душ. Самое прикольное, что в последнее время я вообще ничего не делаю, просто иду вперед и заменяю убитых миньонов новыми». Столица некогда огромных темных империй сейчас представляла собой весьма печальное зрелище. Строения заросли и частично разрушились. Улицы превратились в затхлые буро каналы каналы, передвигаться по которым было весьма проблематично. Плюсом ко всему шли тропическая влажность в совокупности с одуряющей жарой и целый спектр самых отвратных запахов, сильнейшим из которых был смрад гниения, который буквально пропитал весь воздух на многие километры. Находиться в таких условиях было весьма некомфортно, но вариантов нет. Мне необходимо добраться до дворцового комплекса и отыскать проклятый венец, ну или хотя бы его следы, зацепку, куда могли перенести этот артефакт. Драгон просто кишел самой разнообразной нежитью. Мобов было столько, что я всерьез задумался об отступлении. Даже моя мини-армия, численностью в 80 с плюсом сильных мобов, не справлялась с таким напором. Нам пришлось остановиться и тупо обороняться от стекающихся со всего города уродливых тварей. Я даже пробовал проскочить при помощи абсолютной невидимости, но не прокатило. Мобы по-прежнему чувствовали жизнь. Теперь мне стало понятно, почему теневая гильдия обратилась ко мне. По всей видимости, другие даже не смогли подойти к городу. Эх, призвать бы искру да прожарить местность хаотическим огнем, но нельзя. Чёртова конспирация. Отогнав предательскую мысль вернуться в Озгул и предпринять вторую попытку немного позже, начал усиленно шевелить извилинами. Тени, у которой можно было спросить совета, нет, так что надо выкручиваться из ситуации самому. Какие есть варианты? Можно медленно продвигаться и постепенно перемалывать орды мобов, но это долго, да и не факт, что получится. Мои миньоны стали погибать очень быстро, а Чупик один не справится. «Один плюс. Мой астральный кадавр качается на мобах и становится сильнее. Это еще один бонус от профы. Обычные астральные сущности такой возможности не имеют». Второй вариант – переть напролом, невзирая ни на что, добраться до дворцового комплекса, закрепиться там и пытаться в условиях постоянных боевых действий с тысячами мобов отыскать нужный предмет. Идея так себе, но все равно имеет право на жизнь. Самый напрашивающийся вариант – отступить. «Разведка проведена». Теперь известно, что меня ждет в Драгоне, и можно провести целенаправленную подготовку. Отловить сильных и хорошо защищенных мобов, усилить кадавра, а в идеале прокачать профу и смастерить на основе эфирного рыцаря еще одного помощника. Загрузить в инвентарь побольше специфических расходников с увеличенным уроном по нежити и потом вернуться. Но почему-то поступать так мне совершенно не хочется. Попытавшись разобраться, почему же интуиция буквально вопит, что надо разбираться с проклятым венцом как можно быстрее, я пришел к выводу, что если не справлюсь сейчас, то второй попытки может уже и не случиться. Я имею хотя бы теоретический шанс отбиться от одного аспекта. Да, без точной информации о слабых местах вряд ли получится его прикончить, но отбиться и отступить шанс есть. Если таких противников будет 2 или 3, то меня раскатают по асфальту. В смысле, утопит в зловонной воде очень быстро. Я не знаю, на каком этапе сейчас другие фракции. Быть может, в течение нескольких часов появится сообщение об активации храма Лос или того же Лайта, и уже через несколько мгновений на меня выйдет Инквизитор, а я даже не смогу воспользоваться своими сильнейшими способностями. Если три аспекта скоординируют действия и будут по очереди использовать системную возможность по моему обнаружению, то спокойной жизни не будет. Надо получить информацию от теневой гильдии как можно быстрее, а значит, уходить сейчас из города нельзя. Все озвученные варианты мне не нравятся, а значит, стоит действовать по принципу «разделяй властвуй». Если нельзя подойти к нужной точке из-за огромного количества защитников, то надо отвлечь эту толпу, занять чем-нибудь, пока я буду рыскать по дворцовому комплексу. Для начала надо осмотреться и отыскать подходящее место. «Лучше всего это сделать из астрала, но бросать где попало персонажа тоже нельзя. Поэтому, приметив неплохо сохранившееся здание, я приказал своим миньонам занять его и не пускать никого внутрь. Думаю, минут десять у меня будет, этого должно хватить». Астральное тело взмыло ввысь, и взору открылась весьма печальная картина. Огромный город практически полностью поглотило болото. Если не знать, что он здесь есть, то с большой высоты можно и не разглядеть поросшей растительностью постройки среди многовековых деревьев. Но времени осматривать достопримечательности нет. Я вижу живое море мобов, которое движется к дому, в котором призванные из темницы Душ Нежить держит оборону. За 10 минут в голове сформировался план действий, и, вернувшись в тело персонажа, я приступил к его реализации. Во время облета местности удалось подобрать с десяток подходящих точек, где получится какое-то время держать оборону, но проблема заключается в том, что до них еще надо умудриться добраться. Вот тут в дело вступил обновленный астральный перенос души. Город занимает огромную площадь, а дворцовый комплекс располагается в самом его центре, в то время как дальность моих прыжков пока ограничена одним километром. Накапливается астральная энергия не слишком быстро, но у меня есть небольшой запас эликсиров, которые, как оказалось, можно использовать и на материальном плане. Так что прорвемся. В итоге реализовать задуманное получилось только к наступлению сумерек, когда до обнуления возможности получить у системы мое приблизительное местоположение осталось меньше трех часов. Но без этих приготовлений нечего было и мечтать относительно спокойно обследовать дворцовый комплекс Драгона. Первое, что я сделал, это посетил нужные мне точки, при этом потратив изрядное количество эликсиров астральной энергии. При этом каждый раз здание, на крышу которого я десантировался, очень быстро окружало толпа некротических тварей, и чем ближе я приближался к дворцу, тем сильнее становились мобы. Благодаря ультимативным плюшкам мне удавалось убивать несколько наиболее опасных монстров и пополнять тем самым темницу душ. Алгоритм перераспределения характеристик, разработанный тенью, работал и без ее присутствия, так что урон у моего персонажа зашкаливал. В результате в темнице душ скопились избранные и самые опасные твари, которые смогут надолго привлечь к себе внимание толпы. Мне пришлось создать вокруг дворцового комплекса три точки сопротивления, куда оттянулась толпа защитников. В первой я оставил 50 мобов, во второй и третий по 25 но придал им в усиление Чупика и Эфирного Рыцаря. Урон по астральным сущностям нежить наносит не слишком большой, тогда как в ответ они бьют весьма внушительно. В центрах зданий, которые я превратил в мини-крепости, расположил по живому мобу в качестве приманки и запретил им участвовать в обороне. Думаю, минут 15 у меня есть, а там видно будет. Первым делом надо осмотреть маркер на карте, но проблема заключается в том, что я не могу прыгнуть туда через астрал. Весь дворцовый комплекс вообще оказался скрыт от моего взгляда астральными помехами, и это может означать только одно: Теневая гильдия не ошиблась, проклятый венец действительно находится там, и это меня напрягало, потому как велика вероятность, что шкрам работает на лос, которая захотела вернуть свое, а потом отомстить мне, отобрав статуса миссара. Ладно, где наша не пропадала, отмахаюсь. А если верховная богиня фракции смерти будет слишком настойчиво в своем стремлении от меня избавиться, то придется взяться за нее всерьез. Шкрам слишком обтекаемо говорил о венцах, будто это что-то несущественное, но разговор с Шивасом многое расставил на свои места. Небожители крайне неохотно привязывали венцы к душам смертных, потому как это оружие способно поразить не только создавшего его бога, но и любого другого. «Да, венца у меня нет, но я точно знаю, где находится один из них. Воткнут в тело своего создателя в темнице под городом Дарград, и в нужный момент я получу привязку и заполучу это смертоносное оружие. А уж тогда берегитесь все. Но это будет позже. Сейчас я не готов. Сейчас я буду делать вид, что играю по правилам богов. Сейчас мне пора осмотреть дворцовый комплекс города. Драгон».